Как все же заставить себя заниматься спортом? И почему те мужики, что регулярно ходят в спортзалы, жизни без них уже не представляют? Главное начать. Это самое сложное в первые три дня. Затем втянитесь и все само собой пойдет. Организм не глуп и чувствует, когда ему хотят сделать хорошо, и он обязательно отблагодарит вас за это не только потерянными килограммами. Ну и хорошим настроением. Тот, кто когда-то хоть раз сдирал кожу с ладоней о спортивный гриф и плакал от радости победы, только тот сейчас меня понимает. Стремиться нужно не к внешним изменениям, а к новой жизни, жизни настоящих мужиков, а не диванных пингвинов. И делать это надо не завтра, а прямо сейчас. Большинство мечтающих измениться внешне, при этом ничего не хотят менять в своей жизни. Спорт это не для меня. Режим это не моё. Убирайте из своей жизни вкусняшки у вольте. БАДы это обман и дорого, как по телевизору рассказывают. Да и к тому же это сплошная химия. До да к тому же сейчас появилась целая плеяда врачей-разоблачителей, стоящих якобы на защите доказательной медицины. С одной стороны, они делают благородное дело, выводя на свет всяких шарлатанов. Но иногда они перегибают палку и начинают спорить уже со своими коллегами, понося всех и всё вокруг. Главная задача для них разоблачать и на этом делать себе хайп. Протеин? Да это же вообще страшный наболик. Правда, я не могу сказать точно, что это означает, но я уверен, что весь покроюсь от него мышцами и заработаю импотенцию. Не есть конфеты каждый день это же издевательство над собой. Итак, вот всю жизнь, да я лучше на гречневой диете пару недель посижу. И под конец, пожалуй, моё самое любимое. Я не могу тренироваться в зале. Мне тяжело. А кому сейчас легко? Чтобы изменить своё углублённое и изуродованное множеством искладками тело, я уж не говорю про здоровье. Вы должны быть готовы делать не столько, сколько можете. А сколько, сколько для этого потребуется? Нет, неправильно сказал. Не должны быть готовы, вы должны жаждать этого всеми клеточками своего мозга. Не больше, но и не меньше, и делать всё не спеша, правильно, с максимальным эффектом. Иначе только зря промучаетесь и потратите своё время, уже давно проверенный сотнями людей факт. Надо сказать, что большинство мужчин почему-то не любят читать комиксы ни в счёт, особенно подобные заумные книги и предпочитают решать вопрос по крестьянски в лоб. Где болит, туда и вводим, а если не помогает, ампутируем. Они, как правило, выбирают те или иные диеты в основном по двум причинам. Примитивно доходчиво, понятно. И ещё потому, что все они рано или поздно заканчиваются. А значит, просто терпим и считаем дни. Ведь после окончания диеты можно снова вернуться к своей прежней жизни, поесть вкусняшек, купить себе пару новых штанов и рубашек, которые через две недели уже можно снова прятать в шкаф или подарить себе личному шофёру. Я даже уверен, что большинству из вас, мужики, эту книгу тоже кто-то подарил. Разве нет? Может жена, может знакомая по работе, а может та самая с бразильской попкой. Хотя последнее, пожалуй, мало вероятно. Им нужны не вы, а лысинка, животик и, главное, кредиточка. Мало кто из мужчин сам пойдет в книжный магазин и выберет себе столь внушительную по объему книгу, особенно если в ней нет картинок. Но мы же все прямо как дети. Что тут поделать? Некоторые мужчины наивно полагают, что смогут быстренько приобрести фигуру. А заодно и пластику Джанлуки и Вакки. При этом не выходя из дома или максимум лениво прогуливаясь по спортивному залу от одного тренажера к другому. Все мы в принципе готовы на подвиги, но вот как-то на практике оказывается больно уж мизерный выхлоп. Такой тихий и едва слышный пук. Красивая подтянутая фигура еще никому не досталась даром. За каждым красивым стройным телом стоит колоссальный труд. Да, кому-то везёт больше. Они уже рождаются с хорошими генетическими данными, а затем лишь шлифуют, оттачивают то, что им просто дано от природы, с помощью правильно сбалансированного, индивидуально построенного питания и строго рассчитанных технически безукоризненных регулярных тренировок. А кому-то приходится с нуля начинать кропотливую ежедневную работу над собой. Но что делать? Такая судьба. Но знаете что? Это, пожалуй, даже интереснее. Видите, все оскорбления, обидные обзывательства и унижения типа жирабас, мы слышим из уст именно тех, кто толстым никогда и не был. Им просто от природы повезло, и лишних пару килограммов согнать для них вопрос одной недели. Они всех меряют по себе, дают советы, упрекают и даже брезгуют к нам приближаться. Как-то раз на вечеринке в Ог модель Наталья Вадинова поспорила с коллегами о том, как стоит бороться с лишним весом. Она сказала: "Если я ем как свинья, и я чувствую себя как свинья. Иногда я ем вкуснейший ужин из семи блюд со своими бабушкой и дедушкой, Но утром я ощущаю себя дерьмом, а в таком случае я не могу хорошо к себе относиться. Западные СМИ назвали слова Вадиновой оскорбительными для людей с пышными формами. Британские таблоиды даже обвинили модель в пропаганде нездоровой худобы. Закончилось всё тем, что Наталье пришлось извиняться. Напомню вам, что 40% людей на этой планете едят всё подряд и не набирают вес. Они никогда не поймут тех, кто пол жизни посвящает борьбе с этим весом, поэтому не обращайте внимания на таких людей. Они оценивают человека не по уму и способностям, а исключительно по внешнему виду. Знаменитого актера, звезду фильма «Матрица» Киану Ривза неоднократно забирали в полицию, принимая за бомжа. Несмотря на всю известность, он часто появляется на публике грустным и одиноким. Его можно встретить сидящим на лавочке в парке, пьющим кофе на холодном бетонном бордюре или читающим газету в городском метро. Мы часто даём оценку человеку исключительно по его внешнему виду. Как часто люди, падая на землю, умирали от инфаркта или инсульта, только лишь потому, что большинство людей проходило мимо, принимая их за алкоголиков или спящих бомжей. Они брезговали ими так же, как кто-то брезгует вами. Разве вы дорожите мнением таких людей о вас? Разве оно уж так важно для вас? Разве став худым, стройным, вы будете унижать толстых людей? Относиться к ним с брезгливостью? Я думаю, что вы протянете им руку помощи, как я протягиваю её сейчас вам. И вместе мы обязательно выберемся из этих мелких временных неприятностей. Важно, чтобы любые изменения образа жизни были для вас осознанной необходимостью и ни в коем случае не становились насилием над собой. Поверьте, я в своей практике очень часто сталкиваюсь с людьми, бросающимися к этой цели, как на танк с одной гранатой. Похудеть любой ценой, так все это уже достало. Цели устремленность – это, конечно, прекрасно, но не стоит путать ее с упрёстостью, фанатизмом и твердолобием. Жёсткие диеты, отработка неприемлемых тяжелейших физических нагрузок в спортзале, как, например, были продемонстрированы всей стране в передаче Взвешенные люди. Вот именно так большинство людей и теряют своё здоровье. Кто-то даже умирает. Задайте себе вопрос: какова была цель этой программы? Заставить одних людей радоваться, как мучают других? Ведь согласитесь, что на лечение это совсем не похоже. А вот на издевательство, на потеху телезрителей, к сожалению, да. Очевидно, что подобная пропаганда дикого насилия над собой в различных СМИ, исключительно ради получения рейтинга, не имеет ничего общего с настоящим лечением человека больного ожирением. Смею утверждать, что активные занятия спортом или спортивными нагрузками, как вам будет угодно. В среднем, а уж тем более в пожилом возрасте, приносят только непоправимый вред вашему здоровью. О трагедиях во время спортивных состязаний, особенно во время марафонских забегов, постоянно трубят мировые средства массовой информации. Специалисты скорой помощи констатируют примерно один смертельный случай на 5-6 забегов. Известный российский кардиохирург Бакерия и другие в статье Внезапная сердечная смерть спортсменов, которая была напечатана ещё в 2009 году в журнале Annals of Arrhythmology, однозначно связывают смерть спортсменов в возрасте от 35 лет и старше именно с атеросклерозом коронарных сосудов. Согласно последним исследованиям итальянских учёных Риск внезапной сердечной смерти у подростков и молодых людей, которые активно вовлечены в занятия спортом, почти в 3 раза выше, чем у их ровесников, не занимающихся спортом совсем. Ну вы же не окно в железской бане. Зачем вам дырка в сердце? Очевидно, что подобная пропаганда дикого насилия над собой в различных средствах массовой информации исключительно ради получения рейтинга и пресловутых цифр. не имеет ничего общего с настоящим лечением человека больного ожирением. Конечно, всё дело в количестве физической нагрузки. Ведь ещё известный средневековый врач Парацельс писал: "Всё яд и всё лекарство, то и другое определяет только доза". С другой стороны, многие обычные средние статистические старики Никогда не занимавшиеся спортом доживают до 80-90 лет. Самые старые люди на земле не бегают марафоны и не участвуют в триатлоне, а по утрам в субботу не изображают из себя спортивных звёзд. Наоборот, они просто живут и занимаются малоинтенсивной физической активностью, которая просто и привычно является неотъемлемой частью их жизни. Мужчины-долгожители в голубой зоне Сардинии большую часть жизни работали пастухами и по несколько километров каждый день проходили пешком. Жители Окинавы каждый день трудятся в огороде. Адвентисты тоже много ходят пешком. Именно такого плана физическую активность специалисты по долголетию и рекомендуют всем для долгой и здоровой жизни. Ну, подумайте сами. Если вы, скажем, с 20 лет хотя бы два раза в неделю будете ходить на фитнес, то это однозначно добавит вам в итоге примерно 2 года жизни. Таковы средние данные статистики. Но при этом никто не задумывается над тем, что время, проведённое вами в спортзале на той же беговой дорожке, за это время составит примерно те же 2 года. Не верите? Посчитайте сами. Как же мы пойдём теперь? Так, не быстро. Поэтому мораль тут простая. Если занятие спортом доставляет вам удовольствие, а не превращается в сплошные мучения, тренируйтесь, но не на износ. Это рискованно для жизни. Стало известно о смерти участницы третьего сезона украинского шоу "Завешенные и счастливые" Сорока четырехлетняя Евгения Мостовенко скончалась от кровоизлияния в мозг и отека легких. В третьем сезоне шоу она похудела за девять месяцев на тридцать шесть килограмм. Это, кстати, не так и много, если все делать правильно. После проекта она перенесла операцию. Эта новость вызвала бурное обсуждение в сети, ведь это уже третий фатальный исход среди участников проекта. Но ещё больше зрителей потрясло сообщение о смерти 32-летнего участника шоу Ильи Яковлева. Об этом стало известно в мае 2015 года. На шоу он похудел на 48 кг, попал в тройку финалистов, женился на Наталье Москоленко, которую встретил на проекте, а через год умер от инсульта. Что ты мне тут истерику мастеришь? Так сам посмотри вокруг и трезво содрогнись. Так. Всем три шага назад и дышать носом. Кроме того, любой психолог подтвердит, что резкие необоснованные ограничения питания всегда высокая вероятность срыва. Некоторые специально ставят себе слишком жёсткие условия, вплоть до крайности, до голодовки, поскольку боятся не совладать с собой, лишь немного ограничивая своё питание. Всё или ничего. Здесь, по-моему, какая-либо логика отсутствует напрочь. Большинство людей тупо уверены в двух правилах, внушаемых им с экранов телевизоров. Чтобы похудеть, надо как можно меньше есть. Чтобы похудеть, надо как можно больше заниматься в спортзале. Так думали 100 лет назад, так считают и сейчас, хотя давно доказано, что избыточный вес не зависит от вашей еды и занятий в спортзале. Это заболевание. Но людей не переубедить. Пусть голодают, надрываются и смотрят в зомбоящик. Эта книга написана для умных людей. Это не просто так, как вам приходится переучиваться, учиться заново понимать, переосмысливать и переоценивать ситуацию, находить новые, нестандартные подходы к её решению. Учиться не просто тупо ограничивать, а сознательно контролировать свои пищевые пристрастия. учиться понимать то, как разные пищевые продукты способны менять гормональный фон и ваш метаболизм, полюбить правильные продукты и возненавидеть те, что нас убивают. А вот для того, чтобы полюбить занятия в зале, нужно просто начать заниматься. Самое сложное в утренних прогулках выйти на улицу. Самое сложное при походе в спортзал собрать сумку и пойти туда. Когда вы сделали этот первый шаг, дальше всё летит как по рельсам. Поверьте мне. Я тоже когда-то в первый раз с трепетом и массой своих комплексов на ватных ногах вошёл в спортивный зал, абсолютно уверенный в том, что это не моё. Я не мог поднять пустой гриф более 4 раз. Позор. Я всегда понимал, что нужно двигаться, но всё, что начинал до этого, вскорь бросал. Как оказалось, я просто не мог найти что-то своё. Персональный тренер был тем решающим фактором, который изменил мою жизнь по отношению к спорту. Его звали Денис, и я буду всю жизнь ему благодарен за то, что он научил меня полюбить вкус победы и преодоления трудностей, дал мне почувствовать в себе мужское звериное начало. Если вы хотите, действительно хотите, не только похудеть, но и выглядеть брутально, как настоящий мужик. На первое время найдите любой приемлемый вид спортивной нагрузки, который бы вас устраивал, а желательно ещё и нравился. По опыту скажу, что любовь к тренировкам появляется после первых результатов. Не зря парни в зале так скрупулёзно рассматривают в зеркала своё изображение, играя пока ещё маленькими смышлёными мускулами. Со стороны это действительно выглядит немного смешно, но все проходили через эти моменты. У вас-то и поиграть пока нечем. Не обижайтесь, всё это достижимо. Главное, помните, чтобы получить хоть какой-то результат в любом начинании, вам должно быть тяжело, нужно выйти из привычной зоны комфорта. Без преодоления трудностей ничего не получится. Просто стать сильнее пустой мотив. Человек не хочет стать сильнее просто так. И человеку нет необходимости становиться сильнее, если он только не вынужден постоянно рубить лес и укладывать шпалы. Чтобы привлекать к себе внимание слабого пола и нравиться самому себе, совсем не обязательно делать из себя супергероя с горой мышц. Самый дорогой тренажёр не даст в плане наращивания мышечной массы ничего такого, что не могло быть осуществимо с помощью пары гантелей, стоящих на полу в коридоре. То есть это вообще не вопрос финансов. Это в очень незначительной степени вопрос временных затрат, но в основном всё же мотивации, желания измениться не только внешне, но и внутренне. По мнению некоторых мужчин, идеальное тело должно быть максимально высушено. Не должно быть даже следов подкожной жировой клетчатки. Напротив, должна быть отчётливо видна мышечная сепарация, пучки мышечных волокон Винозность вены проступать и, конечно же, отчет его должны быть видны кубики прессы. Лично мне это напоминает труп без кожи в анатомичке на первом курсе. Не впечатляет? Мне кажется, этот образ пришел к нам с Запада от героев голливудских блокбастеров. Однако они не учли. Артисты специально готовятся к таким съемкам, сушатся на короткий срок именно для тех сцен, где надо показать свое тело во всей красе. Ведь им за это платят огромные деньги. Некоторые из них перед съемками проходят полный курс подготовки спецназовца под руководством целой команды тренеров. В обыденной жизни они выглядят совсем по-другому. Почему? Потому что здоровье дороже. Например, мой любимый киногерой и пример для подражания физической комплекции Вин Дизель в жизни выглядит намного приземленней. Но они-то идут на такие жертвы за огромные деньги. окружённой командой профессиональных диетологов и тренеров. А мы с вами это пытаемся сделать всего за 3 весенних месяца да и ради чего? Сумасшедших гонораров за роль? Нет. Только ради того, чтобы всего 2 недели поблестать торсом на дешёвом пляже в Турции или серии среди полупьяных брюхастых мужиков, которые скорее всего примут вас за местного аниматора. Такая белая накачанная ворона среди толпы бледных ленивых подвыпивших пингвинов. И вот ради этих двух недель народ в спортзалах буквально с ума сходит, причём как мужчины, так и женщины. Начинает буквально изтезать себя иногда даже за полгода, готовясь к блистанию в взглядах женской пляжной публики. Всё ради этого и не более того. Все разговоры и мысли типа самому себе нравится, можете заткнуть самому себе в сами, знаете, какое место. Вы и так себе нравитесь. Каждый день мимо зеркала проходите, любуетесь. Я в этом даже не сомневаюсь. Так не стремитесь же стать павлином. Подобная экстремальная сухость и проработка деталей тела даётся только за счёт потери здоровья. Всегда Актёры на короткий срок под присмотром диетологов максимально ограничивают употребление углеводов, простых и сложных, и всех видов жиров. Живут буквально на белках и траве, как кролики. А что дальше? Кто бывал на югах, тот знает, что народ там в своей массе настолько физически страшен и до уродливости ущербен, что наши, что европейцы, что смешна даже мысль о возможности или необходимости с ними в чём-то соревноваться. Вы уже заранее победили всех. Даже не особо напрягаясь в спортзале, да так, чтобы все, что бельями лежали, просто красавчик на их фоне. Правда, мне почему-то кажется, что никто, кроме волчих, приезжающих на курорты в поисках новых папиков, на вас даже не среагирует, даже не посмотрят. Я помню, как-то раз занесло меня счастье на Мальдивы. Там я встретил всего несколько девчонок с явно прокачанными и накачанными, в общем, нормальные комплексы из спортивного вида, доведенного до совершенства косметологами. Да и то залетели они туда совершенно случайно и уже вместе со своими папеньками, которых охраняли даже друг от друга как зенит СВОКа. Они жили в своей компании, почти ни с кем из нас пингвинов не общались и имели филигранно отточенные спортивные попки. Когда они лёгкой, поставленной походкой отправлялись утром в спортивный зал, в голове так и звучала классическая мелодия песни: "Ох, какая женщина, какая женщина, мнеб такую". Но это больше исключение, чем правило. Вся набережная на наших турецких и египетских курортах скорее забита чотенькими сонями, с вопиющим целлюлитом и метаболическим синдромом. Да кучей новых русских с огромными животами и скортом тощих дешёвых девчонок с надутыми губами и силиконовой грудью. Шоу у ролсов, блин. Вывод: спортом занимаемся регулярно, питание, конечно, контролируем, но меру знаем. А во время отдыха к сезону не сушимся и не обезвоживаемся. Не надо вам этого. Это только для бодибилдеров перед соревнованиями. так они же знают, на что идут и за что. У них и выхода другого нет, надо заявить себя в этом спорте. А вам-то это издевательство над собой любимым. Зачем?